Глава двадцать Что с тобой, Рейвен вскочил. Да я, тебе плохо? Он заметил, что она сильно побледнела, а потом ее черные глаза посветлели, стали серебристыми, и в них, как в зеркале, Рейвен увидел себя: обезображенное лицо, куски вырванной плоти, кровь, струящаяся из жутких ран. Он моргнул, прогоняя чудовищное видение. Глаза Дэи снова по-прежнему были черными, но она задыхалась, хватая ртом воздух и держалась за горло. «Да что происходит?» – прохрипел мак, наклоняясь над ней. Рывком дернул за ворот скромного платья. Ткань с треском разошлась под его руками. Рэйвен застыл, не веря своим глазам. На шее его сестры горел и пульсировал свадебный артефакт. Золото и алмазы шипели и плавились, медленно растворялись, сливались с плотью, врастали в нее. Рыван почувствовал, как вся кровь отхлынула у него от лица. «Что ты наделала, глупая? Это же Лаир!» Его страх лиснул Дею невидимой плетью. «Это его, Лаир!» — прошептала ворожея. И на непослушных губах заиграла улыбка. «Он пришел за мной!» «Ах ты ж, девка!» Мужская рука взлетела, собираясь отвесить да и пощечину, но замерла в воздухе, остановленная невидимой силой. «Не тронь мою маму!» — взвился детский голосок. «Щенок!» — процедил Рэйвен, пытаясь вернуть себе контроль над конечностью. «С тобой я потом разберусь!» Но та словно перестала принадлежать ему, а не менее молниеносно растекалась от кончиков пальцев до самого плеча, и рука повисла бесполезной плетью. Зарычав, Рейвен вскочил из-за стола. В два счета оказался возле двери. Рванул ее здоровой рукой. Да я услышала, как он сказал Данарк, трубите сбор, поднимайте сильнейших из братьев! Сейчас здесь будет Анайх, убейте его!» Обернувшись к сестре, он прорычал И не надейся, что ему удастся сюда войти. Мои люди убьют его. А ты останешься здесь, сестричка. Здесь твое место. Грохнув дверью, Рейвен вылетел прочь. Да и тихонько выдохнула и перевела взгляд на перепуганную Катарину. Та сидела на стуле, сжавшись в комок, бледная до да синевы, широко распахнутыми глазами, в которых застыл тихий ужас. Наэль, в отличие от нее, выглядел не испуганным, а сердитым. Он смотрел на мать из подлобья. Воздух вокруг него дрожал, словно жаркое маливо над костром, и это было видно невооруженным глазом. Миледи, только и смогла всхлипнуть служанка, все хорошо. Нет, ничего хорошего не было. Но Дэя чувствовала, что должна успокоить сына и горничную, заверить их, что все под контролем, все хорошо. Мамочка, слой дядя ушел? вмешался Наэль. Он не придет больше? Я не хочу, чтобы он приходил, надеюсь, милый. Голос дрожал, ожерелье, что еще недавно сжимало горло раскаленным обручем, сейчас немного остыло и продолжало остывать с каждым вдохом, да я провела по нему дрожащими пальцами. Но не нащупала ни грани алмазов, ни звенья в цепи. Сглотнув, она еще раз прошлась рукой по шее и верхней части груди. Катарина произнесла слабым шепотом, посмотри, что у меня. Где ожерелье? Миледи, его больше нет. Катарина в полной растерянности склонилась над ней. Но у вас на коже какие-то узоры. Раньше их не было. «Узоры?» — эхом откликнулась ворожея. «Какие?» «Не знаю. Это похоже на ожоги, но они очень быстро заживают. Только шрамы остаются». я приказала ей отстраниться и поднялась. Ноги не хотели держать, но она все таки сумела дойти до туалетного столика и, опираясь на него руками, заглянула в зеркало. В разорванном вороте виднелась шея и верхняя часть груди. Катарина была права, Лаир исчез, растворился, слился с плотью, а белоснежную кожу теперь покрывал сложный узор из колец и спиралей. Он охватывал шею девушки неразрывной широкой лентой. Красные линии, похожие на ожог, быстро бледнели, жжение уменьшалось. «Этого в книгах не было», — пробормотала Дея, вглядываясь в зеркало. «Миледи», — робко заговорила Катарина. «А их, о котором говорил ваш брат, это же милорд Еван?» «Надеюсь». Дея выпрямилась и посмотрела на сына. Внимание мальчика уже переключилось на букашку, ползущую по столу. Подойдя к Наэлю, Дэйя опустилась рядом с ним на колени, погладила его пухлые пальчики и мягко спросила. «Милый, скажи мамочке, что ты сделал с сэром Рейвоном с его рукой?» «Это не я». Он качнул головой. «А кто?» «Он». Мальчик поднял руку, указывая на что-то за спиной матери. Да и обернулась, но сперва ничего не увидела. Минуту спустя ее глаза настроились на невидимый мир, и девушка ахнула. Над стулом Рейвена парил, покачиваясь голубоватый воздушный вихрь высотой с человека. «И как он это сделал?» «Не знаю», — Наэль пожал плечами. «Я просто не хотел, чтобы тот дядя трогал тебя». «Он мне не понравился». «Да, милый, мне тоже». Вздохнув, Дэя прижала сына к себе и поцеловала в макушку. «Ты же не сердишься?» Он засопел ей в грудь. «Ну что ты? Как я могу сердиться на тебя? Ты все, что у меня есть». Узор на шее отозвался легким покалыванием, и не смело добавила «ты и... Еван». Глазами отыскала Катарину и послала ей ободряющий взгляд. «Он за нами придет, Она хотела сказать «надеюсь», но вместо этого услышала собственный голос, произносящий с непоколебимой уверенностью «Он уже здесь». И словно в ответ на эти слова стены сотряс жуткий грохот. «Ох, матушка-заступница Иола!» запричитала Катарина, падая на колени. «Спаси и сохрани наши душеньки!» «Тише ты!» – шикнула Дея и осторожно выглянула в окно. На улице разыгралась настоящая буйня. Горели казармы, расположенные напротив. Огонь вырывался из окон первого этажа. Его языки лизали кровлю, а двор заполнял густой сизый дым. В этом дыму беспорядочно метались люди в доспехах. Дея узнала среди них магов Рейвена и тех, кто был в палаточном лагере у реки. Они бессмысленно махали оружием, пытались плести заклинания, что-то кричали. Казалось, весь гарнизон внезапно сошел с ума. Но нет, это было не сумасшествие. Небо еще минуту назад чистое, голубое, сейчас стало чёрным от гори и копоти. То тут, то там, в клубах дыма мелькали полуголые крылатые фигуры. Мощные, плечистые. Они возникали из ниоткуда, наносили смертельный удар и вновь исчезали, чтобы спустя мгновение оказаться рядом с новой жертвой. «Демоны», — выдохнула девушка, не веря своим глазам. «Сюда пришли демоны. И это были не даранхи. Уж их-то она могла отличить. Это были анайхи, высшие демоны, элита Альдарика. Что они делают здесь? Неужели...» Неужели Еван привел их за ней? Эта мысль поразила ее, да я прижалась к стеклу и, доредя в глазах, вгляделась в сизый туман, надеясь отыскать знакомую фигуру. Она была уверена, что узнает Евана даже в обличии демона, ведь там у реки она узнала его, хотя и видела только мгновение. Кто-то настойчиво дернул ее за подол. Мамочка, я тоже хочу посмотреть, раздался голос Наэля. Сыночек- это зрелище не для маленьких мальчиков. «Я не маленький! Пусти, я хочу посмотреть. Он обезьянкой забрался на подоконник. Да я уже потянулась, чтобы обнять сына, прижать к себе, но тут ее сердце ёкнуло, пропуская удар. Почти под самым окном из клубов дыма вынырнул Рейвен. Мак выглядел слегка ошарашенным, видимо не ожидал, что она хи появятся сами. Его лицо и одежда были измазаны в саже и заляпаны кровью, волосы торчали в разные стороны. Правой рукой он сжимал окровавленный меч, в левой искрилась шарообразная молния. Перед ним из пустоты появился их со сложенными крыльями. Он стоял спиной к Дее, огромный, на три головы выше Рейвена и в три раза шире в плечах». Набедренная повязка прикрывала его обнаженное тело. Гладкая красная кожа лоснилась, точно смазанная маслом. Всё тело бугрилось мышцами. Длинный хлыстообразный хвост с острыми зазубринами бил по земле. На его конце сверкал наконечник, похожий на гарпун. Маг замахнулся мечом. Демон одним слитным движением ушел от удара, словно играючи уклонился от молнии а потом совершил бросок. Так умеют двигаться только кошки и змеи. Беззвучно, в мгновение ока настигая добычу. Она их схватила мага за горло одной рукой и вздернул вверх. Тот пытался сопротивляться, но исход схватки был предрешен. Меч выпал, молния рассыпалась на бесполезные искры, а призвать новую у на уже не осталось сил. Его ноги судорожно болтались в паре футов над землей, лицо посинело. На краткий миг Рейвен поднял глаза. Его взгляд отыскал окно, за которым стояла Дэя, и девушка вскрикнула, зажимая руками рот. Брат смотрел на нее. Его обескровленные губы силились что-то сказать. Еван не услышала, а почувствовала она. Сейчас он убьет ее брата. «Нет, пожалуйста, только не это. Пусть Рэйвен тысячу раз не прав, но она не желает его смерти. Только не так. Ни от рук ее супруга, ни на глазах ее сына. Как угодно, только не так». На секунду демон застыл. Его хвост нервно стегнул по земле, разбивая брусчатку в мелкую крошку. А потом он швырнул мага прочь. Рэйвен пролетел несколько ярдов, проехался по земле и остался лежать. Да я коротко всхлипнула. Брат был жив, но ранен и нуждался в помощи целителя. Ее дар отозвался на его боль. Сила, что просыпалась в ответ на чужие страдания, острым спазмом скрутила нутро. А в следующий миг она их расправил крылья и взмыл воздух. Один удар сердца, и он оказался напротив окна. Огромный, крылатый. Да и отпрянула, хватая Наэля. Задвинула за спину, закрывая собственным телом. Демон ударил хвостом. Стекло разлетелось с оглушающим звоном, но почему-то не внутрь, а наружу. И в комнату вместе с клубами дыма ворвалась алая смерть. На секунду повисла пронзительная тишина. Демоны ворожея застыли друг напротив друга. Их взгляды встретились и скрестились, высекая искру». Да я почувствовала, как шевелятся волосы на затылке, как поднимаются дыбом, как бьется, пытаясь вырваться из ее рук Наэль. Но она не могла шевельнуться. Темный огонь, полыхающий в глазах Анайха, пригвоздил ее к месту. А потом тишина взорвалась от истошного визга. Визжала Катарина, забившись в угол и на всякий случай зажмурившись изо всех сил. Демон дрогнул и отступил, складывая крылья. На его лице возникло смущенное выражение «Шаг, другой». Он достиг окна, вскочил на подоконник и, продолжая смотреть на Дею, упал спиной вниз. Дея коротко вскрикнула, рванула к окну, но она их уже растворился в сизом тумане, заполонившем двор. Катарина продолжала визжать. Пришлось хорошенько встряхнуть ее и даже отвесить пощечину. Только тогда виск прекратился, а служанка распахнула глаза и уставилась на госпожу ошарашенным взглядом. Чудовище! – икнула она. Это был Еван, жестко ответила Дая. О, это еще бездны, сэр Еван! В глазах Катарина мелькнул панический ужас. Да, мой муж далеко не красавчик, пробормотала ее госпожа. Дею трясло от всего пережитого. Внутри билась, хлестала, свивалась в кольца острая боль, требуя выпустить дар наружу. Там внизу, во дворе, раненые и умирающие взывали к ней. И люди, и нелюди. Она слышала их крики и стоны, чувствовала, как с каждым ударом сердца их покидает жизнь. Но здесь были перепуганная до смерти Катарина и маленький сын, Она не могла их бросить. Наэль, сынок, подойди ко мне. Да я надеялась, что голос не дрогнул. Ей хотелось вскочить, схватить сына, прижать к себе изо всех сил, но она стиснула зубы и ждала, пока он сам подойдет. Только когда сын оказался рядом, да и не сдержалась и дрожащими руками обняла его. Зарылась лицом в светлые волосы и вдохнула родной запах, смешавшийся с запахом гори. Боль внутри отозвалась еще одним спазмом, словно тысячи острых игл пронзили все тело от макушки до пяток. Мамочка, недоумённо спросил Наэль, куда он опять подевался? Кто, милый? Хеван, он же пришел за нами? Так почему ушел, а нас тут оставил? Я... Я не знаю, пробормотала Дэя, давя в себе стон. Кажется, она сойдет с ума, если эти крики в ее голове не прекратятся. Ее отвлек шум за дверью, прижав к себе сына, да и увидела, как чудовищная сила сорвала с петель дубовые створки. На пороге в клубах дыма возникла крылатая фигура. Это тоже, сэр Еван? – пролепетала Катарина, осеняя себе молитвенным знаком. Нет откликнулась Дэя, выпрямляясь и пряча сына за спину. «Это не он!»